что желание или как ира ошеблась в новогоднюю ночь. В этот раз к бою курантов она подготовилась основательно. Теперь точно должно всё получиться. Больше она не промахнётся. Тётя Лена, мамина подруга, по секрету выдала ей самый надёжный и проверенный способ загадать желание. Она сложила бумажку в четыре раза, превратив её в совсем маленький квадратик и для надёжности спрятала в бюстгальтер. Ира выросла романтичной девушкой. Как это вышло в наше время гаджетов и мемов, не совсем ясно. Мама, выглаживая ей на работу медицинский халат с рюшами, да-да, именно с рюшами, она его сама для себя сшила, причитала. «Откуда ж ты у меня такая вся с себя принцесса получилась? Господи, где ж мы те сейчас прынца-то найдем? Вон они, эти прынцы, все в пуховиках и коротких штанишках, с голыми ножками, да в наушниках ходят, и электронки свои курят. сказала мама, намеренно коверкая слова с интонацией старой бабки. Мама была еще совсем не бабка, ей всего-то сорок шесть. Но как начнет ворчать, бабка и есть. Мама любила все утрировать. «Нормальные у нас ребята», — подумала Ира. «Где же только своего встретить, да такого, как хочется». Ей было уже двадцать три года, а она еще ни с кем не встречалась. Позор какой-то!» Вот все одногруппницы или уже выскочили замуж или в отношениях, а она как белая ворона. Всё в книжках своих сидит, причём не в детективах или фэнтези, а в любовных романах. Начала их читать ещё лет в 13. У мамы стащила Ночь нежна Фицджеральда и погрузилась в неё с головой. Сначала вжилась в образ красивой и эксалтированной Николь. На этом этапе ненавидела легкомысленную разлучную сорозмари, ветреную актрисульку. Потом решила, что нет. Она всё-таки скорее вспала мужная Розмари, любящая Дика всем сердцем. Точно не Николь. В любом случае мечтала о Дике Дайвере, представляла, что встретит своего Дика, умного, сильного, элегантного и настоящего джентльмена из той далёкой эпохи двадцатых годов. Мечтала о платьях, как у героинь того времени, в шляпках и перчатках. Одновременно сама ходила в джинсах и худи, как все девочки в школе. Приходить в юбке было непривычно и странно. Понятное дело, что глубина романа и мысль автора о том, что бесцельная жизнь в достатке не приносит ничего, кроме разочарований, прошла мимо нашей Ришки, оставив в ней только флёр девичьей влюблённости в дорисованного воображением Дика Дайвера. Дальше были Андре Мороа, Франсуаза Саган, Дафна Дюмарье и много всего ещё из маминой библиотеки. А дочь-то выросла вся в мать. Ира и обсуждала все свои чувства и переживания именно с мамой. Подруги читали совсем другое или не читали вовсе. Как вы сами понимаете, такая девочка, конечно же, верила в чудо и Деда Мороза. Но не в самого Деда Мороза, а в то, что новогодняя ночь — это время тех самых чудес. Сегодня или только через год. Вот так вот. Ошибиться было нельзя, годы же идут. «Двадцать три — это не шутки вам». Чего она только не перепробовала. Выпивала шампанское залпом и про себя шептала желание. Не помогло. В другой год перед самым боем курантов вставала на стул и представляла, что она уже встретилась с ним. С последним ударом спрыгивала со стула в их новую жизнь. Опять мимо. Пару лет назад весь декабрь клеила вырезки из разных журналов, создавая карту желаний. Всё туда наклеила, и дико составила его из фото аж из десяти разных актёров. Немного непропорционально он получился, но всё равно красавец. И их дом, машину, детей, собаку, и кошечку не забыла, и розовую коляску, как у Маши из соседнего подъезда. Маша родила в восемнадцать лет. Муж старше её на десять лет купил ей такую коляску для малыша, что все подруги, не наигравшиеся в куклы, обзавидовались. Ира нашла её в каталоге Мазакея и наклеила себе в карту. Короче, тоже не сработала. В прошлом году загадывала желание, как в фильме «Ёлки». Там героиня во время боя курантов быстро написала своё желание на листочке, пока бой не закончился. Подожгла листочек, кинула пепел в бокал, залпом выпила шампанское, а в конце серии встретила своего принца на пожарной машине. Ира, во-первых, обожгла палец. Во-вторых, подавилась шампанским. В общем, ничего не вышло. А в этом году уже точно нельзя промахнуться. Ира решила делать всё совсем не так, как раньше. Это всё был какой-то детский сад. Теперь она взрослая, и тестить нужно по-другому. Начала с того, что решила праздновать не дома. Она ещё ни разу без папы и мамы Новый год не встречала. "Это же дети так поступают, а детям женихи не нужны". Вот в чём её ошибка. Её пригласили отмечать праздник в одну компанию. Там будут почти все из больницы, где она работает после медучилища. В основном все старше её на 2-3 года. Ещё пара её подруг с мужьями и какие-то знакомые знакомых. В общем, человек 15. Пригласили её поздно. До праздника оставалось всего-то неделя. Совсем нет времени подбирать наряды. Они с Ниной это её лучшая подружка с училища вместе. Пошли в торговый центр. Перемерили полмагазина, но всё-таки нашли по шикарному платью за 2500 руб., как раз в стиле Гэтсби. Это она в журнале высмотрела, что в этом стиле вечеринки модные проходят. Ну где ещё такой наряд за такие деньги найдёшь? Мама платье одобрила и даже разрешила взять её свадебные туфли бусы и бусы из жемчуга. Вот только Ирочка всё время переживала. Она же не очень хорошо знала, как принято в той компании одеваться. вдруг будет смешно выглядеть. Дальше нужен был сам способ загадывания желания, такой, чтоб наверняка. Способом поделилась с маминой подруга, тётя Лена. Конечно, она никакая не тётя, но Ира привыкла с детства её так называть. Лена была авторитетом в этом вопросе, таким образом она загадала себе мужа, машину, квартиру и даже собаку, все свои туфли и платья. Ира всё это видела своими глазами, а своим глазам она доверяла. Бумажку с желанием нужно было написать заранее писать в настоящем времени как будто она ира уже живёт со своим диком да вот ещё важно лена сказала зная о мечте иры про дика что нужно назвать его по-другому у нас нет диков мы в россии ты уменьшаешь себе шансы авторитетно заявила она помешивая кофе на их кухне кофе был её коньком Она всегда варила его им с мамой, когда приезжала погостить и поболтать о своём о девичьем. Это был целый ритуал. Она привозила именно свою турку, ложку с длинной ручкой и какой-то сбитень, пахнущий пряниками. Потом колдовала над ним полчаса. Кофе, правда, был шикарен. Над смены имени избранника Ира раздумывала долго, но так и не решилась. Для неё он был дик и точка. В общем, нужно было на протяжении пары месяцев подробно расписывать и представлять, как они уже живут вместе с семьей, как и что он говорит, что они делают, какого он роста, какого цвета волосы, глаза и так далее. Учитывая, что Ира грезила им лет с 13, то есть почти 10 лет, ей было несложно. Она все исправно писала, очень мелким почерком. Получилось несколько тетрадных листочков. Их она и сложила в маленький квадратик, и убрала в бюстгальтер, чтобы не потерять. В Новый год, когда будут бить куранты, тебе нужно достать листочек, положить его возле бокала с шампанским, самой прокрутиться вокруг своей оси 12 раз, повторяя при этом то, о чём написано на листочке, и представляя это в настоящем времени. А на последний удар взять листочек в руку и произнести: Желание тайна, но станет реально. Потом убрать листочек в коробочку и весь год к нему не прикасаться. В течение года всё должно произойти, инструктировала тётя Лена Иру, попивая кофе. 31 декабря Ира пораньше выдвинулась к друзьям. Ехать нужно было в незнакомый район. Сначала на метро, потом ещё на маршрутке. Это оказался какой-то новый микрорайон. Все дома одинаковые, ветя свистит между ними, ни одного деревца, серые сугробы среди спящих разномастных машин. Долго плутала, не могла найти нужный корпус. Пока шла, зазвонил телефон. Ребята сказали, что задерживаются, решили по дороге подхватить ещё одну компанию. В общем, будут минут через 40. Это звонила подруга, через которую её и пригласили. Ира была недавно на этой работе, мало кого сама знала. Но ей же важно было отмечать не дома. Помните? Она уже порядком замёрзла, пока нашла нужный дом и подъезд, стояла у входа, переминаясь с ноги на ногу от холода, ждала свою компанию. Тут из дверей вышли Дед Мороз и Снегурочка, нарядно и такие весёлые, в руках у деда посох и мешок с подарками. Падал снежок, стоял морозис. И тут они наткнулись на нашу Ришу, продрогшую и похожую на Настеньку из фильма Морозко, выглядывающим из-под пуховика, кружевном платье в стиле гэтсби. "Что ты мёрзнешь, красавица? Загадывай желание, у нас всё сбывается", сказал весёлый Дед Мороз, сел в машину и умчал с свою снегурочку. И расстряхнула снег славочки у подъезда, присела. Стала отогревать дыханием мозобшие руки и шевелить пальцами в осенних сапожках, которые больше подходили к платью и пуховику, чем её зимние дутики, но были очень холодными. Нет уж, ничего и загадывать не буду, а то опять не получится. Я по отчёт лени на схеме буду, решила она. А снег сыпал и сыпал на её платье, сумку и почти голые коленки в тонких колготках. «Господи, скорее бы они уже приехали!» сказала Ирочка в сердцах, когда уже окончательно перестала чувствовать ноги. Именно в этот момент из-за поворота показались три машины, одна за другой. Из них высыпали ребята и девчонки из её компании, подхватили её, ошалевшую от мысли о том, что ведь сбылось молниеносное её желание. Прозвучало и сбылось. Вот ведь как! Нужно! Нужно было загадывать, а она... Настроение было испорчено. Еле взяв себя в руки, Ира решила всё-таки следовать намеченному плану. Бой курантов, шампанское, все кричат, поздравляют друг друга, поднимают бокалы, обнимаются. Рядом с ней Нина тоже в шикарном платье из всей компании, только они с листочками. Обе написали свои желания на страницах тетрадок, как маленькие школьницы. Положили сложенные квадратиками листочки возле своих бокалов. Ира крутится на каблучках маминых свадебных туфель. 1 2 3 12. В мыслях у неё Дик, умный, сильный, элегантный. Вот она с ним у них в доме, готовит ему борщ, а он читает ей книгу, они разговаривают, рядом их малыш Колька. Стоп. Почему Колька? Дальше этого шло туго. Часы уже заканчивали бить. Она остановилась, взяла свой сложенный во много раз листочек, лежавший возле бокала, достала из сумочки приготовленную коробочку с замочком. Хи мама специально такую купила где-то. Закрыла на микроключик. Подошла к окну, открыла створку, в лицо ударило мелкими колкими снежинками и новогодним ветром перемен. Бросила ключик в ночь, обернулась в комнату. Праздник был в разгаре, на всё окутанную дымом вепов квартиру Арали Мияги и Эншпель. Это всего лишь игра, может быть, наверное, даже твоя нагота. Вау, детка, я не верю. Падай в руки ко мне, моя красота. Мы с тобой без гида, так надо. Тронуло душу твою, мне мило ламбада. Чтобы попой крутило весь бит, не жаль саба. Я горю с тобой, как шмаль в пабах, день жара. Ира тихо оделась и пошла на улицу, плохо понимая, куда вообще нужно идти. Дорога заметалась колкими снежинками, вокруг крохотали петарды, раздавались крики радостных людей, высыпавших из своих домов почувствовать ветер и снег, ощутить зиму и Новый год. Пройдя пару кварталов, она уже не чувствовала коленок в тонких колготках и пальцев ног в осенних сапожках. Руки просунула в рукава навстречу друг другу. Получила своеобразная муфта. Что же ее так расстроило? Какая-то бесполезность всего этого. Чужой дом, чужие люди. И она там чужая в своем кружевном платье и мамином жемчуге. Лучше бы дома с родителями осталось около их елки. Танцевала бы сейчас с мамой и папой под песней их любимого Криса де Бурга «Леди ин Рэд». Когда он поёт, всё внутри неё переворачивается, и мир становится сказочным. Неожиданно она набрела на трамвайный круг. Увидела, что один трамвай светится и собирается ехать. Подошла и постучала в дверь. Ей открыл вагона вожатый парень примерно её возраста, ну, может, чуть постарше. Крупный такой, высоченный, и широченный. В два раза больше неё, щёки румяные, на голове шапочка Деда Мороза. Нарядился новогодней ночи ведь. Ой, вы прямо снегурочка, замёрзшая и красивая такая, заулыбался он. Проходите скорее. У меня термос есть с кофе, сейчас вас греть буду. Трамвай тронулся. В нём было тепло, уютно, празднично и как-то очень душевно. Она взяла крышку от термоса с горячим кофе, половинку мандарина, и аромат Нового года сразу заполнил весь вагон. Как тебя зовут, снегурочка? Ира. А вас «Дик, только не смейтесь, это меня мама так назвала. Она обожает ночь нежнафит Жеральда, а мне приходится с этим жить», — он засмеялся. «Да я привык уже. Дик большой, как бык». И расстояла, и не верила своим глазам. «Может, получилось? Хотя ее Дик должен быть совсем не таким». Но почему-то ей хотелось, чтобы этот трамвай никогда не останавливался, а кофе, мандарин и уютный, не такой дик, были всегда с ней. Наступил следующий Новый год. Встречали дома у ее родителей, чуть не опоздали. Маленький Коля расплакался, а она никак не могла вспомнить, куда делал его костюмчик Деда Мороза, который они купили заранее в Мазеркеа. На коляску из этого магазина, им, конечно, не хватило, а вот от костюмчика с колпачком оба не смогли отказаться. Наконец доехали, стали садиться за стол, тут Ира вспомнила про слогоднюю записку в коробочке. Прошла в свою комнату, достала из тумбочки, стало любопытно, что же она там писала про своего другого, Дика. Сломала ножничками замочек, развернула, а там Какой-то другой листок. И всего одно предложение. Хочу сыночка Коленьку.